Эпилог. 20 октября 2021 года. 12.07. Город Нижний Новгород. Нижегородская областная клиническая больница. Саша очнулась в больнице и не сразу поняла, где находится. Только спустя несколько минут перед её глазами снова пролетели обрывки той сцены, когда Галя, точнее Светлана, убивала её. Саше безумно хотелось, чтобы это был просто сон, но боль в теле говорила об обратном. В этой истории радовало одно, что всё наконец-то, раз и навсегда закончилось. Врач, который пришёл к ней после того, как она очнулась, рассказал, что её спасли полицейские, которые и вызвали скорую. А ещё пожилой врач сказал, что Саша явно родилась в рубашке, Кочерга, которой её проткнули, прошла насквозь, не задев ни один орган. Саша потеряла много крови и нерождённого ребёнка. Но после услышанного она не плакала. Может, из-за того, что она ещё не привыкла к мысли, что была беременна. Те, кто верит в судьбу, наверное, правы. Саше суждено было попасть в ту компанию, найти там лучших друзей, парня, и также суждено было потерять их, и научиться тому, что даже близкие люди могут предать тебя, несмотря ни на что. В её жизни был мужчина, который ей нравился и который подарил ребёнка. Да, она потеряла его, много пережила за небольшой промежуток времени. Она много о чём жалела и будет жалеть до конца своих дней, но, как говорится, что суждено того не миновать. Каждый пройденный шаг нас чему-то учит, и за каждое наше слово или действие Мы расплачиваемся сполна. Бумеранг справедливости существует». В больнице Саша провела две недели. И за это время к ней приходил молодой следователь, которого звали Юрием, она помнила его. Он сидел в одном кабинете с Жаровым, который тоже навещал ее не один раз. Иван приносил цветы и фрукты, а еще подолгу сидел, развлекая ее всякими байками но ни разу он не заговорил с ней о том, что было пять лет назад, хотя она знала, что ему всё известно. На это ей намекнул Юрий. Саша даже совестно стала. В последний день её пребывания в больнице к ней пришла Юля. Они долго разговаривали, делились с тем, что накопилось за это время. Саше даже вспомнились годы колледжа, когда все проблемы они решали своей большой компанией, но такого уже никогда не будет. 1 января 2022 года, 00.05, город Нижний Новгород, улица Маршала Василевского. Новый год Саша встречала в семье Юлии Белых. После того, как она выписалась из больницы, девушки стали общаться. Как это и почему произошло, Саша не знала. Всё началось с того, как Юля навестила Сашу в больнице. Вообще, после её выписки много чего поменялось. Она после выздоровления наконец-то съездила в деревенский дом ее родителей и пожила там больше недели. Все это время она размышляла о том, что вообще произошло и как ей дальше строить свою жизнь. А еще она приняла ухаживание следователя Жарова, который чуть ли не каждый день навещал ее и одаривал безграничным вниманием. Сам Жаров впервые за долгое время после своего развода стал задумываться о том, что всё-таки можно ещё раз попробовать серьёзные отношения. Тем более он поймал себя на мысли, что был влюблён в Александру Вангер. А ещё Жаров продал свою квартиру и купил дом, о котором мечтал чуть ли не всю жизнь. До жены, детей и собаки пока дело не дошло, но он к этому стремился и даже уже купил кольцо. Саша стояла на просторной лоджии и смотрела на город с высоты пятнадцатого этажа, слушая, как за приоткрытой дверью весело смеётся Юля. «Саша?» За её спиной послышался голос Ивана, который вошёл на лоджию и прикрыл плотнее дверь. Саша бросила на него быстрый взгляд и поймала себя на мысли, что она счастлива. «Да?» — тут же отозвалась она. Иван был взволнован и нервничал, Давно он не делал предложение женщине. Жаров потянулся к заднему карману джинсов и достал оттуда небольшую бархатистую коробочку. Открыл ее. Все это время Саша смотрела на него, и казалось, что она даже не дышала. «Ты выйдешь за меня?» Он смотрел на нее в упор и не мог разобрать, о чем она сейчас думает. Примет ли она его предложение или пошлет куда подальше? Но он точно уже решил, что будет добиваться её до последнего, пока она не скажет ему «да». Саша стояла молча и сверлила взглядом эту несчастную коробочку, а Иван чувствовал, как это волнение потеют ладони. «Саша, а не рано? Мы же знакомы всего ничего. Да и встречаемся чуть больше двух месяцев». «Не рано. Я для себя всё решил. Ты нужна мне. Я дом купил». «Осталось сделать тебя там хозяйкой, родить сына, посадить дерево и собаку завести». Саша звонко рассмеялась. «А ты не промах, Жаров». «Так что, ты выйдешь за меня?» «Сразу говорю, отказа не принимаю», — тут же со смешком добавил он. «Конечно, выйду. Как я буду без дома, дерева и собаки жить?» и, взяв кольцо, которое она надела на безымянный палец, Саша потянулась к Жарову и поцеловала его в губы. Конец книги. Читала Ксения Широкая.